Основные силы генерала Дюпона, дивизии генералов Барбу и Фрезья, гвардейские моряки, швейцарцы и 6-й временный пехотный полк генерала Лефранко находились в Андухаре. Один батальон занимал деревню вилануэва де ла Рейна. Генерал Ведель с дивизией стоял в Байлене. Один пехотный полк под командованием генерала Леже Белера наблюдал за Менхибаром. Отряд генерала Кавроа занимал Ла-Каролину 500 человек и Ленарес два эскадрона кирасир. Часть дивизии генерала Гобера всего 1800 человек прибыла в Гуароман. Тем временем Испанские армии Андалусии и Гранады под командованием, соответственно, генералов Кастанеса и Рединга соединились и начали действовать все более и более скоординированно на участке между Севилией и Хаэном. 26 июня генерал Кастанес провел в Севилии генеральный смотр своей армии, а 30 июня он уже был в Кордове. У французов, стоявших в Андухаре, не было никаких сведений о противнике. Разведчики опасались далеко удаляться от города, а захваченные испанские крестьяне упорно молчали. План, предложенный Рейдингом, был прост. Пока Кастаньес отвлекает Дюпона у Андухара, он сам атакует противоположный фланг французов и отрезает им единственный путь к отступлению у Байлена. У генерала Кастанеса было примерно 20 тысяч солдат, у генерала Рединга примерно 15 тысяч. Общая же численность испанских войск в Андалусии достигала 40 тысяч человек. Теодор Рединг был швейцарцем по национальности. Он родился в 1755 году в маленьком городке Швиц недалеко от фервальдштетского озера. В 16 лет он кадетом пошел в армию в испанско-швейцарский полк, а в 1788 году, то есть в 33 года, стал полковником. В 1793-1794 годах Рединг сражался с французами в Восточных Пиренеях. За отличие король назначил его маршаль де Кампо, В испанской королевской армии это воинское звание, дословно переводившееся как маршал полевого лагеря, соответствовало званию генерал-майора и было выше, чем бригадир, но ниже, чем генерал-лейтенант. В 1806 году генерал Рейдинг стал губернатором Малаги на юге Испании, а затем военная хунта Гранады провозгласила его начальником войск всей этой провинции. Армия генерала Рединга прибыла из Гранады в Хаэн еще 17 июня. Солдаты Рединга застали жителей хаена в полном смятении. Французский отряд, посланный туда, безжалостно разграбил этот тихий провинциальный городок, а на обратном пути опустошил и его окрестности. Перес Гальдос с возмущением писал. С трудом веришь, что солдаты европейской страны способны на зверства, какие, по рассказам очевидцев, совершили французы в Хаэне. Бесчеловечные убийства женщин и детей, равно как и больных монахов, доминиканцев и августинцев, в их собственных лазаретах потрясли и ожесточили население Толпы несчастных, проливая слезы ярости, выбегали навстречу нашим войскам и молили не оставить в живых ни одного француза. А двенадцатилетние сорванцы и те из стариков, кто был покрепче, просили разрешения влиться в наши ряды. О грабежах нам подробнее рассказывали впоследствии. В ближайших населенных пунктах Альменара, Фуэнте-дель-Рей, Граньена и прочих не осталось ни зернышка пшеницы, ни глотка вина, ни даже пучка соломы. Расчищены были все лекарства из аптек и лазаретов хаена И в округе не осталось ни одного мула и ни одной повозки. Кто слышал вопли несчастных жертв насилия и грабежа, кто видел женщин, которые, не помня себя в выступлении, бросались к нам и молили отомстить за невинных младенцев, зверски зарезанных в колыбели, тот поймет жестокое обращение, которому, в свою очередь, подверглись французы после Байленской капитуляции. Такова испанская версия хаенских событий. Французскую версию выражает Адольф Тьерр. Он, Дюпон направил в ХН капитана гвардейских моряков Баста, офицера умного и бесстрашного, с заданием наказать город, отличившийся массовыми убийствами наших раненых и больных. Вопрос о правомерности насилия, направленного против мирного населения, сравним с классическим вопросом о первичности курицы или яйца что было причиной и что стало лишь следствием. Во всяком случае, нигде и никогда до этого ничего подобного не наблюдалось. Французские солдаты до 1808 года не были замечены в жестоких расправах над мирным населением захваченных стран, но и их, больные и раненые, не уничтожались, Их офицеры и посыльные не подвергались жестоким расправам, граничащим со средневековой дикостью, не наносились удары в спину, не выкалывались глаза, не отрезались носы и уши. Но это все не более, чем риторика. Каждая сторона все равно останется при своем. Остается лишь посочувствовать генералу Дюпону впервые и не по своей вине, попавшему в подобные обстоятельства и вынужденному, как писал Адольф Тьер, выделять многочисленные отряды для наказания восставших и добычи продовольствия. В подобной же ситуации в это же время оказался генерал Жюно в Португалии, и у него тоже не было никакого опыта адекватного реагирования на столь необычные и столь дикие обстоятельства». Как бы то ни было, простояв в Хаэне несколько недель и скоординировав свои действия с генералом Кастанесом, Рединг двинулся на север, к Менхибару, с целью переправиться там через Гвадалкивир. Кроме того, испанцы 11 июля без проблем заняли селения Поркуна и Лопера, установив полный контроль над территорией от хаена до Кордовы южнее Гвадалкивира. 13 июля генерал Кастанес продвинул вперед дивизию генерала Джонса. Реддинг подошел к Менхибару, а дивизия маркиза де Купиньи встала между Джонсом и Реддингом. 14 июля авангард Реддинга под командованием бригадира Венегаса занял позиции у Менхибарской переправы через Гвадалкивир, а маркиз де Купиньи занял Вилануэва де ла Рейна, выбив оттуда слабый французский отряд. 15 июля Кастаньос развернул артиллерию дивизии Джонса и начал обстрел моста в Андухаре. Французскому генералу Лефранку с шестым временным пехотным полком удалось отбить отряд полковника де Круса на северо-западе от Андухара. Генерал Рединг атаковал отряд генерала Леже Беллера, охранявший переправу в Менхибаре. Ведель поддержал Леже Беллера и отбросил испанцев. 15, 16, 17 и 18 июля французские части двигались по главной андалусийской дороге между Андухаром и Байленом. С 16 по 18 Это была настоящая чихарда, приведшая к занятию Байлена испанцами. Происходило следующее. 15 июля, еще находясь в Андухаре, Дюпон попросил помощи у генерала Веделя. Он просил для себя бригаду или хотя бы батальон. Но Ведель в ночь с 15 на 16 снялся с позиции под Байленом со всей своей дивизии и устремился к Андухару. В Менхибаре он оставил для прикрытия переправы всего два батальона. У него даже больше войск, чем ему нужно. Мы помним эту фразу, написанную Наполеоном 13 июля. Генерал Савари, находившийся в отличие от императора в Испании, уже понял грозившую всем опасность. Крайне озабоченный он говорил, если с Дюпоном произойдет несчастье, все станет проблемой. Этого не видно из Байоны.